Глава 42. Кира. Муррр. Тихое урчание пантера успокаивает меня. Сижу в гостиной дома мишек, глажу своего истинного по большой голове. «Ну зачем ты так яростно бросился на дракона, милый?» Схлипываю. «Ты мог погибнуть». Мур. Он даже глаз не открывает. Как он? Боря садится рядом с нами, смотрит с нежностью. «Дракон всюду следует за мной. Тихо говорю. Он появляется тогда, когда его совсем не ждешь. Кадир изводит меня. У него ничего не выйдет», рычит Барс. «Я защищу вас». «Уже вышло», горько улыбаюсь. «Посмотри на него». «Братья-драконы после побега отца помогли нам оттащить Тима в дом». Мара, несмотря на ранение, сварила лечебный отвар, и теперь я каждый час меняю своему котику повязку. Сама она сейчас в спальне с мужем. Вук примчался по первому зову, как и Маша с Мишками. Малышей оставили Агнессе, они под защитой Митяя и стаи. А я чувствую себя виноватой перед ними всеми. «Весь двор раздолбал», — рычит ваш Эджиден. «Мы недооценили его». «Нам нужно уйти!» – тихо произношу. «Что?» – не понимают остальные. «Куда?» «Я не могу больше подвергать вас опасности», – перебирая шерсть своего пантера. «Защитите его, пожалуйста!» «Кира!» – рычит Боря. «Я понимаю, что трагизм ситуации зашкаливает, но ты думаешь, что своим уходом кому-то лучше сделаешь?» «Это раз. Второе. Я тебя никуда не отпускал». Голос Барса становится ниже. Он зол. Думаешь, он зря подставился, а? Продолжает на меня ругаться. Чтобы ты пошла и попала в лапы дракона? Просто так он мучается, а? Во все глаза смотрю на Борю и не узнаю своего котика. Он сейчас сильно злится на меня. Но если он нападет снова, мы не сможем победить. От меня никакого толку, а остальные не заслужили такой судьбы. И вы не заслужили. Это все моя вина. Чушь фыркает Барс. «Это вина дракона. Он своими лапами ранил нашего друга. Он хотел убить волчью ведьму. Тем более...» хмыкает Денис. «Уверен, что Кадир просто так это не оставит. Он будет мстить каждому, кто тебя прячет сейчас или прятал когда-либо. Получив свое, Кадир не угомонится, пока не перебьет всех оборотней в радиусе тысячи километров», говорит Саид. «Это уже не только твоя война, малышка-волчица». Она наша общая. Кира. Ко мне подходит Мия, в глаза заглядывает. Не ты ли мне говорила, что друзьям нужно верить? Никогда они гибнут за тебя. Пока никто не погиб. На лестнице появляется Мара. Она бледная, а под глазами черные мешки. Однако волчья ведьмы величественны, даже будучи раненой. После сражения выяснилось, что осколок камня разорвал ее руку. Она помогала нам, забыв о боли. Но… Помнишь то, о чём мы говорили? Она спускается вниз, её поддерживает муж. Про скрытую силу. Сейчас уйти – это струсить, Кира. А ты не трусишка. Порой позволить себя защитить куда сложнее, чем бежать в ночь без зверя внутри. Фррррррр. Тимур открывает глаза и грустно смотрит на меня. Не смей сдаваться. Слышу его нежный голос и хочется плакать. Я запуталась, что мне делать? Луна. Всхлипываю. Я не сдамся. Обещаю. Шепчу на его порванное ухо. Р -р -р. Тим снова закрывает глаза. Нужно повязку поменять. Давай я. Ты три часа сидишь безвылазно. Боря нежно смотрит. Моя сильная сметаночка. Отдохни, поспи. «Ты вся на нервах. Я сделаю тебе успокоительное». «Но...» — цепляюсь за Тима. «Если я уйду, он...» «Он переживет, Кира». Строго говорит Барс. Тянет меня за руку. Встаю, пошатываюсь. Голова кружится и немного подташнивает. Видимо, устала я капитально. «Видишь...» — Мара качает головой. «Ты совсем измотана. Это дело рук дракона». Он знает о том, какая ты ответственная, и глумится, делая больно твоим близким. Думаешь, он не мог просто схватить тебя и улететь? Он издевается. «Видимо, ждет, что ты сама к нему придёшь», — хмыкает Тали, Вполне в духе этого психопата. Пугает, пытается показать, что тебе нигде не спрятаться. Боря обнимает меня. «Но теперь ты под моей защитой». «И нашей». Выпаливает Мия, с опаской поглядывая на братьев драконов. «Мы с тобой», – улыбается Дэн. «И мы», – вторит ему Мара. «Все будет хорошо, Кира. Главное, соберись и сделай сыворотку, которую хотела. Тогда все вместе удары, мы уничтожим дракона раз и навсегда». Поднимаюсь на второй этаж, где Маша любезно приготовила мне чистые простыни. Как только голова касается подушки, я вырубаюсь. Светлая поляна. Ярко сияет солнышко. Открываю глаза. Лежу на сочной траве. Вокруг никого. Боря. Не до конца понимаю, что я в поле делаю. Мррр. Ко мне подходит котенок. Судя по окраске, это барс. Глазами цвета летнего неба смотрит на меня. Усаживается между моих ног, мурчит. Зарываясь пальцами в густую шерсть. «Ты кто такая?» Я подсознательно понимаю, что передо мной девочка. «Я?» «Это ты?» Раздается в голове. «Точно сон. Это же не может быть правдой, или...» «Я?» «Но я вот она!» Показываю на себя. «Но я в тебе!» Малышка зевает, демонстрирует длинные клыки. «Уже?» «У нас странный диалог получается. А ты перестань думать!» Она непропорционально большими лапами встает на мои бедра, смотрит внимательно. Чувствуй. Не понимаю, где мы вообще. Это твой разум. Чистый, добрый и светлый. И он принял меня. Я это ты. А ты это я. Боги, все чудесате и чудесате. Хмыкаю, и тут меня осеняет. Ты, зверь! Бар скивает. Затем мирно садится и начинает умываться. Но я ничего не чувствую. Ты должна впустить меня, переродиться. Тогда моя душа раскроется в тебе, и мы станем едины. Я не понимаю, как. Все просто, Кира. Котенок замолкает, и некоторое время мы молчим. Поднимается ветер, где-то вдалеке образуются густые тучи, и раздается громовой раскат. Чтобы получить душу зверя, ты должна умереть.